С трудом сообразил он. Его одолевала слабость, а когда он попытался поднять руку, тело пронзила боль. Он отказался от дальнейших попыток. Голова казалась огромной, величиной с кровать, и такой тяжелой, что нипочем не поднимешь. Тело он почти не чувствовал. «Как я сюда попал?» Битва вспоминалась ему обрывками и проблесками. «Бой у реки!» Рыцарь, протянувший ему перчатку, корабельный мост. Сир Мэндон, он вспомнил мертвые пустые глаза, протянутую руку. Зеленый огонь, отраженный в белом эмалевом панцире. Холодный страх накатил на Тириона, и он обмочился. Он закричал бы, будь у него рот. «Да нет же, это сон!» — подумал он, сорвущийся на части головой.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 Ход вскоре вернулся с незнакомым мистером в мантии и с цепью на шее. — Милорд, лежите смирно, — сказал он. — Вы тяжело ранены и можете себе навредить. Вам хочется пить? Тирион с трудом кивнул. Мистер вставил в отверстие повязки медную воронку и стал что-то лить туда тонкой струйкой. Тирион слишком поздно смекнул, что эта жидкость — Маковое молоко и снова полетел в пучины сна. Теперь ему приснилось, что он присутствует на пиру в честь победы в каком-то большом зале. Он сидел на почётном высоком месте, и гости пили за его здоровье, восхваляя его доблесть. Мариллон, певец, путешествовавший с ним через лунные горы, пел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 жесткие от какого-то снадобья бинты. — А теперь потерпите, мне нужно промыть вашу рану. Он делал это бережно, и тёплая вода успокаивала. — Рана? Тирион вспомнил яркую серебристую вспышку чуть ниже глаз. — Будет немножко больно, — предупредил мейстер, обмакнув тряпицу в вино, пахнущее травами. Немножко было мягко сказано. — По лицу Тириона словно огненную черту прожгли, а потом ткнули раскаленной кочергой в нос. Тирион вцепился в простыни и затаил дыхание, но подавил крик. Мистер кудахтал, как наседка.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 «Вы, Тирион, Ланнистер, милорд, брат королевы. Вы помните битву? Иногда ран в голову». «Твое!» В горле пересохло, и язык разучился выговаривать слова. «Я мистер Балабар». «Балабар», — повторил Тирион, — «принеси зеркало». «Милорд, я бы не советовал. Это неразумно. Ваша рана...» «Принеси!»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 сказал он, когда чаша опустела, и мейстер налил еще. К концу второй чаши Тирион обрел силы, чтобы взглянуть себе в лицо. Он уставился в зеркало, не зная плакать или смеяться. Рубленная рана начиналась на волосок ниже левого глаза, обрывалась на правой стороне челюсти, недоставала трех четвертей носа и куска губы. Кто-то зашил разрез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 Ещё как останется, да и нос вряд ли отрастёт. Теперь на него и вовсе смотреть было страшно. — Впредь, наука, не играй с топором. — Мы где? Что это за место? — Говорить было больно, но он уже намолчался. — Вы в крепости, Маегор, милорд, в комнате над бальным залом королевы. Её Величество пожелало поместить вас поблизости, чтобы самой присматривать за вами. «Охотно верю». «Верни меня обратно», — распорядился Тирион, — «в мою постель, в мою комнату, где около меня будут мои люди и мой собственный мистер, если я сумею такого найти». «Но, милорд, это невозможно. В ваших прежних покоях поместился десница короля». «Десница короля — это я», — Тирион устал говорить, его ошеломило то, что он услышал —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 Этого розового балабара, чтобы он привел ко мне шаю. Кому же довериться? Варису, Брону, Сиру Джасалину. Позови моего оруженосца пода Пейна. — Это Пот спас мне жизнь, там, на корабельном мосту. — Мальчика? Странного такого? — Мальчика странного позови.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 Даже хмурится и то было больно. «Найди его. Приведи сюда. Хорошо, милорд?» Тирион стиснул руку пода. «Сир Манден!» — мальчик наморщился. «Я не хотел его...» «Ты уверен? Он мертв?» Под переминался с ноги на ногу. «Утонул?» «Хорошо. Не говори никому про нас с ним».